Глава седьмая «Ты вот что, Артем, свирит по-дружески обнялка зареза за плечи. Ты понимаешь, что это дезинформация, это попытка дискредитировать наше движение, наш союз против общего врага. Ты-то понимаешь, что наш главный враг — это Советский Союз и москали». Ты понимаешь, что нам тут жить, и только в союзе с Западом мы можем победить ненавистную подлую Московию. Запад объединится, Гитлер перестанет быть врагом Европы, он станет союзником. С ним уже договариваются и договорятся. Ты слышал про второй фронт, так вот, он скоро откроется только против коммунизма. Откроется цивилизованным Западом против варваров русских и Украина вольется в дружную семью Европы. Вот она, великая и благая цель». «А эти железки?» — неуверенно спросил Казарес. «Я же тебе объясняю, что тебя решили ввести в заблуждение агенты Кремля. Тебя обманули, подбросили тебе эту информацию, а ты и поверил. А почему так легко было забраться на склады? А потому что вас там ждали...» И с радостью дали возможность проникнуть. Хитрый план. А немцы реально помогают. Оружие есть, оно спрятано в лесах, на реальных базах, подготовленных для наших патриотов, которые будут сражаться с коммунистами. — Значит, я должен все объяснить этим хлопцам, что побывали там? — неуверенно пробормотал Козарез. Нет, Артем, — оборвал Казареза свирит и сжал его плечо. «Нет. Идет война. Жестокая война за светлое будущее. И мы не вправе быть слабыми мягкотелами. Эта дезинформация должна исчезнуть. Нельзя рисковать. Не дай бог, они узнают еще кто-то. Слишком высока цена победы. Ты понял меня, Артем?» «Нет, не понял» покачал козарез головой начиная все же догадываться куда клонит голова местной ячейки аун дурак отрезал свирид глянув на кого то поверх плеча козареза и кивнул и хороший солдат артем но ты никудышный политик и политик из тебя никогда не получится и крупный руководитель тоже пусть я дурак козарез с движением плеча освободился от цепких пальцев свирида Но я не хочу быть ни политиком, ни генералом. Я пришел сражаться с оружием в руках, и все. Больше мне не надо, я не хочу никем управлять. А если ты считаешь, что политики, генералы — это люди, способные на предательство и подлость, способные перешагивать через людей, через их жизни, то я не понимаю, за что мы боремся, за каких людей, для каких людей». Буторин и его помощники недолго пробыли в доме. Их вскоре вывели и приказали подождать возле лодки. Казарес все не возвращался. Приказ этого лобастого выбросить то, что они принесли в реку, Буторину не понравился. Игра в тайны? Или он замешан в этих играх? А Казарес? Нет, не похоже, что Артем все знал, иначе бы не стал посылать их к немцам на станцию. «Да и вообще Казарес не умеет играть в такие игры. Он человек по натуре прямолинейный». Сомнения одолевали, и Виктор решил отойти и посмотреть, что делается там, около этого дома, где сейчас находятся командиры. «Я сейчас, хлопцы», — сказал он парням, и, сняв с плеча автомат, двинулся вдоль берега реки, чтобы подойти к дому со стороны развалин. Но сделать Виктор успел всего несколько шагов. Хорошо, что он пошел именно в эту сторону. Пойдя влево или напрямик к дому, он нарвался бы на автоматную очередь первым, и тогда конец. Но сейчас, увидев четверых молодцов, явно настроенных на убийство, он понял все. Бутурин был поражен. Именно от Козареза он такого подвоха не ожидал. Если только Казарез сам жив и не пал жертвой этой провокации... Когда идет большая игра, то жертвуют не только маленькими людьми, иногда и большими. А у Казареза был вес в этой ауновской иерархии, за ним бы пошли люди, если он еще жив. Шухер! крикнул Буторин, что из мочи успел выстрелить первым. Он не целился, да и не было ни времени, ни смысла целиться. Главное предупредить своих парней. Его автоматная очередь прошла по краю бугра из-за которого выходили бандиты. Не успевал Виктор довернуть ствол своего оружия, чтобы попасть наверняка. Выстрелив, он отпрыгнул назад и в сторону. Спотнулся корягу и покатился по земле, пытаясь не выпустить из рук оружие. В него тоже выстрелили, но пули прошли мимо. Смерть дохнула в лицо, причем так явно и уверенно, что внутри у Буторина все похолодело от ее близости. «А ведь он на открытом месте, ему некуда спрятаться, чтобы хоть сколько-то продержаться против четверых. И это если еще не подойдут враги». Буторин слышал выстрелы, он понимал, что его парни тоже стреляют, но и они на открытом пространстве. И ничего он поделать не может, ни себя спасти, ни их. Вскочив, Виктор заорал и попятился к воде, выстреливая вауновцев последние патроны из автомата». Пока он стрелял, они вынуждены были пригибаться и не могли ответить ему прицельной стрельбой. Эти секунды — единственное, что он мог выиграть, чтобы подойти поближе к воде. Именно вот здесь, на изгибе реки, где течение посильнее и где, как ему казалось, имелся омут. С холодным клацанием замер автоматный затвор, дав понять, что магазин пуст. И тогда Буторин сделал вид, что в него попала пуля. Он раскинул руки, роняя автомат, и картинно, как в кино, опрокинулся на спину, падая в воду. Там он сразу ушел на глубину и стал грести по течению. А несколько раз мимо головы с гулким бульканем прошли в воде пули. Одна, кажется, коснулась его ноги. Или это коряга? Только не пуля, только не кровь. Воздуху в легких не хватало, но Буторин все греб и греб. С таким неистовством он уже давно не боролся за собственную жизнь. Ситуация была такая безнадежная, что дальше некуда. Казарес в доме услышал стрельбу, доносившуюся с берега. Удивительно долго там стреляли. Артему очень хотелось, чтобы подручные свириды вернулись. А лучше вползли окровавленные и, глянув мертвеющими глазами, сообщили, что не вышло что ушли люди-козорезы и перебили нападающих. Но нет. Эти головорезы знали свое дело. Вернулись все четверо, мокрые по пояс. Коротко сказали. «Порядок. — Порядок. — Все, — уточнил свирит. «Все — Все, — ответил старший из парней. — Вот так, значит, — подумал Козарез и опустил голову. — В меня верили. Мне верили, а на деле оказалось, что я пустое место... И ничего не решаю. И в борьбе я ничего не значу. Почему? Да потому что это не борьба, а сплошной спектакль. Политика. Правильно, сказал Свирит. И теперь вообще непонятно, кто за что и против кого сражается. Самое главное, теперь непонятно за что. Когда Коган вернулся в землянку, там были только Леонтий и Петро. Отец с сыном сидели за столом напротив друг друга и горячо спорили. Точнее, доказывал что-то отцу Петрова, а сам вихар только мотал головой, то и дело впиваясь пальцами в свою косматую голову. Когда Коган вошел, то оба повернули голову и посмотрели на него. Посмотрели по-разному, и это сразу бросилось в глаза Борису. Многое в этой землянке изменилось за этот вечер, очень многое. Петро смотрел на Когана с надеждой. Но с надеждой на что? Что Борис поддержит его точку зрения или поведет их всех в светлое будущее? Или подскажет, что делать и как дальше жить, и этим сразу решит все проблемы? А вот Леонтий смотрел по-другому. В его взгляде была не просьба и несогласие, согласие, и даже не недоверие. Скорее обреченность, что придется согласиться... Или что придется идти за этим человеком. Коган не стал спрашивать разрешения. Он просто подошел к столу, перекинул ногу через лавку и уселся сбоку, глядя на отца и сына. «Митинги закончились?» — спросил Коган, чтобы не выпускать инициативу из рук. «Митинговать будут всю ночь», — заверил Петро. «Ты в головах у них все перевернул, глаза им открыл». «Я?» — удивился Коган и покачал головой. — Ты, Петро, недооцениваешь своих людей. Это плохо для командира. Плохо недооценивать своих людей, ведь с ними идти в бой, учитывая их способности и достоинства. — Я знаю своих людей, — запали, — ответил Петро, но тут его осадил Леонтий. — Знаешь? А кто недавно пистолет к твоей голове приставлял? Не твои люди? Или эти их способности посягать на жизнь командира ты знал раньше? — Нет, прав, Борис, дела наши не очень хороши. Никуда не годятся наши дела. Смятение он внес в их головы, а не порядок там навел. Теперь их всех понесет в разные стороны, кого куда. — А те, что были с вами здесь, они на чьей стороне? — спросил Коган. — Те, кто был здесь и слушал тебя, теперь не на чьей стороне. Они запутались, они не знают, что делать. Но они и не на той стороне, что были раньше. Они не будут защищать немчарой и англичан. Они хотят быть сами за себя. Вот за эту землю, в которой мы выкопали землянку и прячемся». «Хорошо», — сказал про землю и землянку. С усмешкой похвалил Коган. «Ваша земля должна была гореть под ногами оккупантов. А прячетесь, зарывшись с нее, вы. На кой вам черт немцы?» «Правильно», — согласился Вихор, — «немцев нам не надо. За своих ставленников Гитлера мы воевать тоже не хотим. Сидим мы в норах, сидим как кроты. И что нам делать? Выйти в поле и гордо помереть за Родину? Сколько нас здесь оборванцев, отщепенцев! Мало против всей организации украинских националистов! И что остается?» Искать союза с Красной Армией? Простите, родимый, бес попутал. Ни в ту сторону стреляли, ни тех ненавидели. А если без иронии вполне серьезно? Посмотрел на Вихора Коган. А почему бы и нет? Да, вот прямо так и сказать. До войны с советами плохо жилось на Украине. Да даже во время войны вас пытаются спасти. Фронт идет на вас. Партизаны сражаются с оккупантами. Им помогает советская власть. А партизаны такие же украинцы, как и вы. И сколько украинцев сражается в Красной армии? Да просто из двух зол выбирать надо меньшее. От Гитлера вам ждать нечего. Будете при его колонистах и помещиках наемными работниками, паденщиками за гроши кусок хлеба. Они же украинцев и русских за людей не считают. И Бандеры им нужен до поры до времени». А при советской власти на Украине вывески на магазинах были на двух языках. На украинском и на русском. Это вам ничего не говорит? Это вам не признание равных среди равных? Что вы все кичитесь и обособляетесь? Не проще жить в добром соседстве, как хорошие люди на одной лестничной площадке. Квартиры разные, живут рядом и дружат, помогают друг другу. Кто соль одолжит, кто луковицу потому что соседка не успела в магазин после работы зайти. А кто из с соседским часок посидит, пока молодые родители на танцы сходят? А ведь так и было, пока вы сами все не испортили. — Ты все время говоришь «вы, вы, вы», — вдруг вставил Петро. — А ты что, чужой, что ли, не наш? — Какая вам разница, какой я и чей я? — зло бросил Коган. «Я добрый дядя, который вас пытается за руку взять и вывести из темного леса на солнечную поляну. Я что, не воевал с вами рядом, жизнью не рисковал? Так какого лешего вам надо еще в душу мою залезть и узнать, что там? Хотите вместе к счастью идти? Пошли. Не хотите, будете сами вылезать из этого дерьма. Ну что же, не волить не буду». — Нет, ты, Борис, погоди горечиться. примирительно заговорил вихр. — Тут ведь дело сложное. Кожу ее ведь не скинешь, изнанку не вывернешь и снова не наденешь. Так и с душой. Что приросло, что само отпало, а что и с мясом, с кровью отдирать надо. — Поймешь, поверишь, оно и само легко отпадет, — пообещал Коган. Андрей сжимал в руках шмайсера, сердце его колотилось так, что готово было вот-вот выскочить из груди. Куда? Зачем его ведут? Но спрашивать страшно. Он какой грозный. Даже зло идет впереди Мирон Порубей. Жалко Оксану, если он снова станет свирепствовать. А ведь станет. И что-то ужасное впереди. Это Андрей чувствовал так, что холодело внутри. Не просто же так. — Непросто. Телеги тряслись на разбитой дороге, но ездовые понукали их, и кони бежали рысью, унося небольшой отряд в три десятка бойцов дальше к лесу. Андрею никто ничего не объяснял, просто глянул на него Мирон и кивнул помощнику. И тот сунул парню в руки автомат и толкнул в строй к другим. Крикнул несколько ободряющих слов, призывающих к борьбе, гаркнул «Слава Украине!» И все расселись по телегам и понеслись по ухабам куда-то в сторону от села. Листвянку Андрей узнал сразу. Оказывается, вот куда они ехали, петляя между лесочками да объезжая враги. Сразу понятно стало, что не хотели люди Мирона попадаться на глаза ни немцам, ни местным селянам. А когда подъехали, то стало понятно, что ждет это село. По выкрикам, угрозам стало понятно. Советские партизаны тут ночевали. Пригрели их селяне. Еды дали, да выдал кто-то ауновцам. Рассказал, как приехали партизаны, раненые до да побитые после боев с немцами. Переночевали, раны перевязали и снова в леса. Присчитали женщины, плакали дети. Собак пристрелили сразу, только скульев пошел по селу. Кто-то из стариков попытался пристыдить Мирона, кулаками замахал, но порубий только грозное что-то крикнул, и ауновец ударил старика в лицо кулаком. Тот рухнул в пыль, как подкошенный. Парень привязал деда за старческие ноги веревкой к телеге и стегнул коня. Тело поволокли по пыли, пачкали в зелени и крови, нательную рубаху и исподние штаны. Поначалу старик еще шевелился, руками хватался то за траву, то за веревку, а потом стих и волочился, как куль с картошкой. А уновцы кидали заготовленные заранее факелы на соломенные крыши хат, разбивали окна и бросали факелы внутрь. Заполыхали дома и авины. В небо поднялись черные столбы дыма, то там, то здесь стали слышны выстрелы. Андрей метался среди этого ада, вытаращив невидящие глаза. Как в кошмарном сне, ничего нельзя было сделать, ни убежать на непослушных ногах, ни сказать ничего, потому что губы не шевелились. А нас жгли и убивали. Двое здоровенных парней потащили за сток девушку в расшитой рубахе. Та визжала и вырывалась, но ее повалили на траву, разорвали рубаху до самого низа. Андрей сжал голову руками, и тут его толкнули в спину. Он чуть не упал от этого тычка, выронив автомат. Перед ним стоял отец Оксана и грозно сверлил глазами жениха своей дочери. А ты что, на смотрины пришел? Гневно зазвучал голос Мирона. Или с красными заодно. А если нет, то дайте ему факел. Жги дом! Вот этот дом жги! И подними оружие, дурень, ты солдат, а не баба! — Василько, ну-ка дай ему факел и проследи, чтобы он свой долг перед Украиной выполнил. Хмурый парень со шрамом через всю щеку нехорошо ухмыльнулся, сгреб Андрея за воротник и подтянул к себе, обдавая его лицо запахом горилки. — Дорнем прикидываешься? — спросил он. — ну, покажи, что ты украинец. Парень сунул Андрею в руку зажженный факел, зло посмотрел в глаза а потом толкнул в спину в сторону хаты. Андрей от толчка сделал несколько шагов вперед и вдруг увидел у порога, лежавшую на земле, женщину. Молодая женщина, беременная, она смотрела в небо мертвыми глазами, в которых было столько мольбы, а из ее груди торчали вилы. Вот так и прикололи ее к земле, к своей украинской земле. Прикололи те, кто взялся решать, кому тут жить, а кому нет. И Андрею даже показалось, что под юбкой у женщины шевелится, то ли ветерок треплет подол ее платья, то ли ребенок в животе еще живой и ножками сучит, толкает мамку изнутри, еще не поняв, что мамка мертвая, и ему жить осталось всего ничего, так и не родившемуся на этот жестокий страшный свет. Андрей не смог с собой справиться, он отвел глаза и пошел стороной обходить хату. Выстрелы звучали со всех сторон, крики, треск огня, он шел, будто выбирая дорогу, осторожно ступая. Крови боялся Андрей, боялся наступить нечаянно в лужу крови, а она была повсюду. Василько догнал Андрея и рванул за ворот рубахи. — И что же, гулять вышел по двору? А ну, бросай факел в хату! — Испугавшись, что его самого сейчас вот так же проткнут вилами и оставят лежать на сухой колючей траве, Андрей, не глядя, бросил факел. Тот отскочил, ударившись с стеной и упал на землю. «Эх ты, руки тебя растут из другого места!» Бросил ему Василько, шагнул вперед, подобрал факел и, старательно прицелившись, бросил его на соломенную крышу. В небо сразу взметнулся столб пламени, и внутри у Андрея взметнулась злость, ненависть. Не помня себя, он сорвал с плеча автомат, дернул затвор, как его когда-то учили, и короткой очередью прошил Василька. Тот выгнулся, схватившись за поясницу, где на рубахе виднелись дырки от пуль, наполняющиеся кровью, и рухнул лицом в траву. Андрей попятился, глядя на убитого им человека. Впервые в жизни убитого собственными руками. Кошнота подкатила к горлу, и он побежал. Андрей не помнил, где и когда выронил автомат. Или он его специально бросил. Он бежал и бежал по кустам, потом между деревьями. Юноша даже не думал, куда бежать. Он просто скорее хотел уйти из этого страшного места, где творилась нечеловеческая расправа. Андрей упал на траву и лежал, с трудом переводя дыхание. Из его глаз лились слезы злости, слезы стыда, слезы ненависти. Он то рыдал, катаясь в траве, то колотил по земле руками. И он хотел умереть, и готов был умереть. Но останавливали лишь мысли об Оксане. И когда Андрей опомнился, то понял, что находится на окраине своего села, и что неподалеку виден свет в окне Оксаны. Свет? Почему свет не понял Андрея, потом поднял глаза и увидел, что светает? Значит, и вечер миновал, и ночь прошла, а он все бежал, плутал по оврагам и лесам. А ноги вынесли к единственной, любимой, как Сане. И что он ей скажет? Что пошел в угоду ее отцу принимать участие в карательной операции, что сжег и убивал?» Она этого хотела, чтобы он помогал отцу, и тот был бы не против, их любви отдал за Андрея и Оксану. Парень облизнул пересохшие губы и машинально вытер ладони о штаны. Ему все казалось, что руки у него в крови. Андрей долго сидел в траве, не решаясь подойти к дому. Уже и солнце поднялось, и свет в окне погас. Он даже увидел Оксану, как она выходила выбивать половички у забора. Когда юноша решился таки подняться, то увидел, что к селу едет телега. Понурый возчик погоняет лошадь, и двое мужчин с автоматами идут следом. Телега свернула к дому по рубей. и девушка выскочила во двор, куда въехала телега, и с криком упала на колени, прижимаясь лицом к грязному колесу. Такого крика из уст девушки он не слыхал ни разу, и сразу вспомнились картины вчерашних зверств в листвянке. И там раздавались такие же истошные крики, но теперь кричала его любимая девушка, и ноги сразу понесли Андрея вперед. Он несколько раз упал, спотыкаясь о кустарник, провалившись ногой в сурчину. А потом он сбавил бег и перешел на шаг, а потом пошел еще медленнее. Он видел, как с телеги сняли тело и внесли в дом, в дом Оксаны. И это мог быть только ее отец. Когда юноша вошел во двор, там уже толпились соседи, прочитали бабы, хмурились старики, опираясь на суковатые палки и теребя седые бороды. Андрей стоял между людьми и слушал, что говорят. Рассказывали шепотом, мол, поехали жить в деревню, жители которой партизанам помогают, они из-за коммунистов, значит. Там и пожгли дома, да побили селян. Один старик с вилами кинулся на Мирона и заколол его прямо в сердце угодил. Хлопцы не поспели защитить, так говорят и повалился на землю с вилами из груди торчащими. Старика, значит, этими же вилами к двери прикололи и дом подожгли. Говорят, живой еще был, когда горел, причал, говорят, сильно, да проклинал. Андрей вспомнил вилы и мертвую беременную женщину. И столько горечи вдруг сколыхнулось внутри. «Вот и тебе авилами, как и ты!» — подумал он, входя в дом. Мирон лежал на столе в горнице, раздетой до исподнего белья. И на груди рубаха вся пропитанная кровью. Три старухи раздевали покойника, подготовив таз для того, чтобы обмыть. Оксана была здесь. Она сидела на полу у задней ножки стола и не могла подняться, рыдая и сотрясаясь всем телом. Старухи безуспешно пытались поднять ее и вывести из горницы. — Вот, хлопчик, хорошо, что ты пришел, — тихо заговорила одна из старух. — Уведи ее, Христа ради, нельзя ей тут. Андрей подошел к Оксане, стараясь не смотреть на ее мертвого отца. Он взял девушку за руки, стал шептать успокаивающие слова, что отца не вернешь, что надо крепиться, что он любит ее и никогда не оставит. И тут Оксана подняла на Андрея глаза, и он испуганно отшатнулся. В глазах любимой девушки было столько горя и ненависти, что Андрей испугался. «Ты был с ним там!» — с яростью заговорила девушка. «Как ты мог его оставить? Ведь это мой отец! Вспомни, как он спас тебя, как он тебя вызволил из беды, а ты, ты оставил его там, и его убили! Ты виноват, что отца убили, из-за тебя все случилось!» «Он спас тебя, а ты его нет!» Старухи принялись истово креститься и шептать молитвы, а Андрей обхватил Оксану, стараясь поднять с пола и вывести на улицу. Он пытался закрыть ее рот поцелуями, руками, но девушка билась в его руках, волосы ее растрепались. Она падала на пол и скребла ногтями по половицам, она умоляла оставить ее с отцом, похоронить вместе и, если надо, то убить тоже». Когда Максим услышал голоса, то не сразу понял, откуда они раздаются. Первая мысль была, что он сошел с ума, и голоса раздаются в его голове. «Нет!» — мысленно прикрикнул он на себя. «Ты не сумасшедший, ты боец, ты еще поборешься с этими свиридами и сычами. Мы еще посмотрим, кто кого. Надо просто продержаться, надо дождаться Виктора, а уж он-то что-нибудь придумает». Шелестов приподнялся на локтях, с трудом превозмогая боль, перевалился на живот и только потом начал вставать. Боль в том месте, где были сломаны ребра, была такой сильной, что встать он не смог, не мог напрягать грудину и живот. Встав на четвереньки, Максим медленно подтянул ноги к груди и стал подниматься. На этот раз получилось. По ступеням он поднялся к толстой двери и приложил к ней ухо. Там у входа в погреб разговаривали двое. Судя по голосам, говорил свирит и незнакомый человек. Голос второго гудел, как труба. Невольно представлялось, что у него большая грудная клетка и раздутые щеки, и весь он такой важный и солидный. — Если я ошибусь, то не сносить мне головы, лис! — убеждал этого мужчину свирит. — Не могу я с ним обойтись так, как с обычным шпионом. Пришло время торговаться! — Не обязательно пытать, — гудел второй голос. — Его надо сломать. Страх давляет над этим миром сильнее, чем вера. И ты тоже боишься. — Только покойники ничего не боятся. — огрызнулся Сверид. — Я еще жить хочу. И времени на раздумье нет совсем. И ошибиться не хочется. Голоса удалились. Шелестов вздохнул и стал спускаться по ступеням вниз. Боль отдавалась от ребер до самого горла и буквально хватала за сердце. Подойдя к своей лежанке, Максим не стал ложиться. Он прижался спиной к деревянной стене и стал думать. «Может, мне просто сменить легенду и выдать что-то такое, что смягчит свирида или напугает его?» «Нет, информации очень мало. Я не смогу долго поддерживать другую легенду. Хватит и этой, которую свирид не может ни опровергнуть, ни принять». «Хотя нет. Он, кажется, ее принял, раз я еще живой». И тут по лестнице сверху затопали ноги. Максим стиснул зубы и стал ждать. В подвал вошли трое ауновцев. Грубо схватив шелестого за руки, они поволокли его по лестнице наверх. От боли в бок он едва не потерял сознание, но сумел не упасть прямо на ступенях. Иначе бы его по этим же ступеням проволокли за руки или за ноги. Свирит ждал в той самой комнате с большим столом. Он стоял лицом к окну и держал руки за спиной, и эти руки постоянно находились в движении. Свирит был взбешен и еле справлялся со своим состоянием. Максим до того устал, что не нашел в себе сил даже заговорить первым со своим мучителем. Раньше у него хватало на это физических и моральных сил, сейчас он чувствовал, что выдыхается. Пусть будет что будет. Вы подумали? Резко спросил Свирит и повернулся к пленнику. Свирит, вы удивитесь, но я не перестаю думать ни на минуту. Кажется, что я и во сне думаю. Я жду ответа на мои вопросы. Свирит пропустил колкость мимо ушей. Я на все ваши вопросы ответил. Вы что, не поняли этого? Максим сделал вид, что сильно удивлен таким поведением Сверида. Он хотел даже издевательски улыбнуться, но побоялся, что сейчас в его состоянии улыбка будет выглядеть слишком жалкой. Хватит болтать, отрезал Сверид. Вы отвечаете на вопрос, кто вы такой и кем засланы к нам в подполье, и я оставляю вам жизнь. Я ответил вам, что меня прислали к вам те, кто скоро все здесь изменит. И справиться с этой работой лучше, чем вы, Свирит. Больше скажу, мое руководство уже знает о моем положении, а вы уже ничего здесь не решаете. Я не решаю, удивился Свирит. Он хищно ощерился и кивнул двум ауновцам, которые выполняли роль охранников. «А вот это мы сейчас посмотрим, решаю или нет. Он открыл дверь. Подталкивая Шелестова в спину стволами автоматов, уновцы вывели его на улицу в небольшой двор. Сверид вышел следом и остановился на пороге, сложив руки на груди. Максим не сводил взгляда с этого человека, хотя понимал, что сейчас его могут элементарно расстрелять. Не хотелось омрачать последние минуты жизни мыслями типа «Ну вот и все, прощай, голубое небо», тем более что небо было мрачным и пасмурным. Навалилась дикая апатия, и Максим прислонился спиной к стене из толстых бревен. — Время разговоров кончилось, — пояснил Свирит. Могу дать вам еще три минуты на размышление, Но вы сказали, что и так достаточно долго думали и ничего не придумали нового. Поэтому времени на размышление больше не будет. Задаю вам вопрос последний раз. Кто и с каким заданием вас прислал сюда? «Глупо, свирит!» — тихо отозвался Шелестов. «Это ведь два вопроса, а ты обещал задать только один. Расстрелять его!» — приказал свирит и, повернувшись, пошел в дом. Максима окаменел. Умирать не хотелось, но в его положении это было лучшим выходом — не предать, не дать себя сломать врагу. Но свирит уходил, и это означало, что все... Не будет допросов, не будет разговоров, не будет... Ничего уже не будет. И где-то глубоко внутри животный инстинкт попытался заорать, что ты не должен ждать, ты должен вернуть его и говорить с ним, чтобы он отменил приказ. Но Максим заглушил в себе животный страх. Молчать, умирать надо достойно. Шелестов оторвался от стены и встал прямо, глядя, как Аунов соснимает с плеч автоматы, как дергает затворы, отводя их назад. Он не ожидал от себя такого, не мог поверить, что ему удалось вот так просто улыбнуться своим палачам, простой, открытой, издевательской улыбкой. Автоматы наведены, пальцы легли на спусковые крючки. Смотреть хотелось на небо, на птиц. Они не на эти мерзкие рожи, но такова твоя работа, — остановил себя Максим. Смотри!» И когда сухо прошелестели автоматные очереди и пули в щепки стали разбивать древесину над его головой, Шелестов умудрился даже не моргнуть. Настолько он был уверен, что сейчас умрет, и все его эмоции напрочь отключились. Он видел, как автомат одного из ауновцев в ответ на его улыбку дернулся, опускаясь на уровень груди пленника, но этот человек сдержался и не выстрелил. Максима схватили и потащили в погреб. Он ожидал, что его столкнут вниз, и снова дикая боль в боку заставит его потерять сознание. Но нет. Его стащили под руки вниз и оставили в покое. И свирит больше не вышел. Неужели признал себя побежденным? И вот теперь Максим понял, что ноги его совсем не держат. Он успел ухватиться за каменную стену, где кирпичи выпирали, и за них можно было взяться пальцами. Придерживаясь за стену, он опустился на свою лежанку и замер, все еще не веря, что жив, что снова будет слышать и видеть окружающий мир. «Самое главное», — думал Сосновский, глядя на Свирида, — «понять, что перед тобой не струсивший человек». Чувство опасности, трезвое, даже беспредельное мужество противника не так опасное, потому что поступки человека предсказуемы, а вот струсивший человек, дико струсивший, может совершить такой поступок, что тебе в здравом уме и трезвой памяти ни за что не придумать. И Сосновский присматривался к Свириду и его помощникам. Нельзя задавать вопросы и делать предложения, которые вызовут подозрение и страх. Испуганный человек, человек в панике опасен, на Михаилу нужно получить сведения. И расспрашивать их нельзя. Значит, надо выводить их на ответы косвенно. Мне нужно знать, в каком объеме и в какие места следует завести оружие и боеприпасы. Решайте вы, мое дело согласовать этот вопрос с вами. Оружие, может быть, поступит уже через два дня, поэтому не тяните с координатами. «Единственное условие — забирать его, вы будете сами и переправлять на свои базы тоже. Работа должна быть сделана предельно быстро, не хватало еще нам утечки информации. А уши и глаза имеют даже деревья в лесу, вы меня понимаете?» «Да», — согласился Свирит. — «конечно, я вас понимаю. Места для складирования ящиков я укажу вам завтра». — Это будут надежные и хорошо скрыты от посторонних глаз места. — Отлично, — подумал Сосновский, разглядывая через стекло рюмки коньяк, которым его угощал Сверид. — Хороший, между прочим, армянский коньяк. Ему ведь понравилось, что я не требую координат его баз, не делаю отметок на карте. — Только вот Свириду не догадаться, что наши специалисты вычислят, где расположены их базы. Не за сто верст же от места, где немцы предполагают выгрузить оружие. Километров пять-десять до базы, иначе придется все эти подарки вести, черт знает куда и на глазах у людей, местных жителей. А значит, предположительно, осведомителей советских партизан. Ничего, мы догадаемся, где ваши базы, сообразим, где удобнее всего их расположить. Я хотел обсудить с вами, Свирит, еще один маленький вопрос». Сосновский покрутил рюмку в руках и сделал маленький глоток. — Кстати, неплохой напиток. Он напоминает настоящий арманьяк. А вы уж поверьте, я в подобного рода напитках понимаю толк. Сосновский умышленно произнес эту не совсем правильную фразу. Он скрестил выражение «знаю толк и понимаю». Прозвучавшее «понимаю толк», Прозвучало нелепо и должно было убедить собеседника, что этот немец, хорошо говоривший по-русски, все же допускает ошибки, типичные для иностранцев. Маленький вопрос, который я хотел с вами обсудить, свирит, снова повторил Сосновский, рассматривает свет коньяка на свет через рюмку. Я хотел бы его обсудить с вами наедине, пусть меня простят ваши помощники. Свирид помолчал, опустив глаза, потом сделал жест рукой. Его помощники, с шумом двигая стулья, поднялись из-за стола и вышли из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Сосновский удовлетворенно улыбнулся. «Приятно было чувствовать, что ты подчиняешь себе человека, и твои просьбы выполняются незамедлительно». Поставив рюмку на стол, Михаил пристально посмотрел на Свирида, а затем заявил... Мне бы хотелось сделать что-нибудь для вас лично. Нам с вами еще работать и работать. Война — вещь непредсказуемая и капризная, но наше сотрудничество на сегодняшнем дне не закончится. Подумайте. Может быть, есть какие-то близкие вам люди, которых я смогу вывести на Запад при наступлении Красной Армии. Я могу оформить документы фольксдойче. Термин, обозначающий этнических немцев, проживавших за пределами Рейха, и не имевших германского гражданства, имели значительные права и привилегии. «Вы сейчас не отвечаете, свирит, просто подумайте об этом. Ну и, естественно, я могу позаботиться о выделении вам и вашим близким определенных финансовых средств». «Как это у вас называется? Подъемные?» «Разведка располагает такой возможностью поддержать полезных и лояльных к власти людей». Свирит улыбнулся лишь уголками губ и развел руками, как бы заявив, «Ну, что с вами делать? Конечно, приму вашу помощь». Сосновский протянул руку через стол и покровительственно с улыбкой похлопал Ауновца по руке. Но затем лицо Михаила стало серьезным и даже суровым. Он снова заговорил, но теперь уже намного тише. «Ну, этот разговор о нашей помощи лично вам прикрытие главной темы». «Разумеется, все обещанное остается в силе, как я и сказал. Мы впредь будем поддерживать преданных нам людей, но на самом деле я хотел вас предупредить о другом. Вы должны срочно эвакуировать из вашего штаба в укромное место, желательно в лесах, на какую-нибудь вашу хорошо защищенную базу всю документацию регионального отделения ОУН». «Все до последнего листка бумаги, любые документы, намекающие на то, что здесь был ваш штаб, должны быть вывезены срочно. И самое главное мое предостережение — никаких намеков не должно существовать в природе о ваших контактах с СД. Сейчас это крайне важно соблюдать». «Я вас понял», — кивнул Свирит. — «я все сделаю». «Я рад, что вы меня правильно понимаете». — кивнул Сосновский и опрокинул в рот остатки спиртного. — Ну, теперь мне пора. Хочу вас еще попросить или предупредить. Дело в том, что у меня пропал мой лучший агент. Что с ним, я не знаю. Он не немец и добирался в Харьков самостоятельно, без сопровождения. Если у вас появятся какие-то сведения подобного рода, то я был бы лично вам очень благодарен за них. — А если я найду вашего агента? Свирит внимательно посмотрел в глаза немца. «Если вы его найдете и обеспечите ему безопасность до того времени, когда я смогу у вас его забрать, то считайте, что ваше будущее обеспечено». Сосновский наклонился через стол и добавил шепотом. «Лично ваше будущее, Свирид. э Ауновец открыл был рот, но потом решил не спешить. Еще неизвестно, кто этот человек, что сейчас лежит окровавленный в подвале под домом. Если это и есть агент Дункли, то его внешний вид может немца разозлить. И тогда все обещания и все желание помочь лично улетучатся, как утренний туман. Да и сразу доставать все свои козыри из рукава свирит не хотел. Пусть немец подумает, что руководство Харьковского Аун сразу же включилось в розыске пропавшего агента. И нашло его. Ну, а как показать немца избитого агента, подумать можно в спокойной обстановке, когда Дункле уедет. Может и с агентом, если он и правда немецкий агент, поговорить, убедить его поддержать придуманную легенду. Неплохо бы разузнать о нем, кто он такой, из каких мест родом, есть ли близкие. А то ведь можно и шантажировать его, намекнуть на безопасность его близких. «Они ведь останутся здесь, когда гитлеровцы откатятся на запад».